Республика Хагдан Шарак Тамур, бессменный руководитель корпорации «Ирмин», внимательно перечитывал последние отчеты отдела аналитики. Дела, как всегда, шли очень хорошо. Не зря по всему содружеству звучал лозунг «Хагданское значит лучшее». Двигатели для космических кораблей, которые производила корпорация, По своим параметрам минимум на 10% превосходили аналогичную продукцию других государств. Выручало также еще и то, что его корпорация была монополистом по изготовлению такой продукции на территории республики Хагдан. И у нее всегда были контракты на поставки оборудования для военных платов республики и ордена воссоединения. Сейчас все технологические отделы корпорации работали над одним довольно интересным заказом. Сам секвестр брак. бессменный глава службы безопасности Ордена, делал этот заказ. И подвести его — это значило подвести самого себя. Странность этого заказа заключалась в том, что он попросил лично Шарака Тамура поспособствовать ему в разработке разгонных двигателей нового поколения Для кораблей классом не ниже тяжелый линкор, а то и дредноут. Необходимость в производстве подобных кораблей пропала тогда, когда республика решила перейти от подобных анахронизмов к мобильным базам. Вспомнив про анахронизмы, глава корпорации Ермин тут же вспомнил один маленький секрет своей семьи. Этот секрет хранили уже несколько поколений его предков. Возможно, будут хранить и их потомки. Если, конечно, они будут. Он уже начал сомневаться в этом в связи с проблемами, возникшими с его единственной дочерью Ларисой. Но ну, это все так отвлеченно. Секрет этот заключался в том, что по наследству им передавались координаты одного места, далекой заброшенной системы, про которую все уже забыли. Но когда-то именно там располагались тяжелые верфи республики. Почему тяжелые, спросите вы? Да потому что на них производились тяжелые корабли. Именно так они назывались раньше. На этих верфях не строили ничего ниже линкора, дредноута и «Титана». Согласно информации, которая передавалась по наследству, там, на стапелях этой верфи, до сих пор стоял полностью построенный корабль класса «Титан-2». Это граммандина превосходило по своим параметрам даже мобильные базы. Длина корабля составляла 10 километров. Мощнейшее броневое покрытие, чтобы сейчас не говорили, но некоторые технологии были со временем утеряны. Точно так же были утеряны способы производства этой брони, по сравнению с которой нынешняя броня словно бумага против куска стали. И это не считая вооружения. Естественно, оно было уже устаревшим. Об этом никто не спорит. Все-таки прошло почти 600 лет. Но этот корабль строился с учетом возможных модернизаций. И тогда впервые применили модульное строение корпуса корабля. Поговаривали, что таким образом он частично теряет общую прочность корпуса. Но это было не столь важно. Ведь он не собирался принимать таранных ударов от кораблей противника. Они бы просто до него не добрались. Глава корпорации откинулся на спинку своего огромного кресла и, закрыв глаза, задумался. Перед его глазами на экране нейросети появилось изображение корабля класса «Титан» из архива военного флота. Сам по себе «Титан» был размерами от 6 до 7 километров в длину. Понятно, что корабль следующего класса «Титан-2» будет больше, мощнее и надежнее. Но, к сожалению, а может и к радости, в архивах военных не сохранилась информация о корабле такого класса, так как он был экспериментальным. Скорее всего, вся информация хранилась именно на верфи. Шарак Тамур только представил себе, как такой гигант, который, естественно, будет перевооружен новейшим вооружением, будет иметь новейшие силовые щиты с двигателями и идет в бой». Это зрелище просто пугало или шокировало. Даже мобильные базы не обладали бы таким психологическим воздействием на противника, потому что к ним уже все привыкли. С учетом того, что нынешнее оборудование было более технологичным, а, соответственно, и меньшего размера, он просто не мог представить того, какой мощностью должны быть его орудия главного калибра. так как даже в орудийная шахты «Титана» можно было устанавливать плазменные орудие с мобильных баз по три штуки в одну шахту. Он еще не терял надежды, что когда-нибудь сможет себе позволить забрать этот корабль, сделать флагманом флота своей корпорации и летать на нем. Представляя, какие площади он может выделить под собственные апартаменты, глава корпорации прищелкнул языком от радости. Немного помечтав, он снова обратил внимание на расчеты своих инженеров и конструкторов. Сейчас разработка подобного двигателя как нельзя лучше подходила для его цели. Ведь под этой маркой он мог разработать двигатели для своего Титана. Если бы он начал разработку этих двигателей, не имея на руках никакого заказа или контракта от руководства Ордена или Республики, то его подчиненные наверняка бы обратили на это внимание, которое ему абсолютно не нужно. А уж доносы в тот же орден или службу безопасности республики его сотрудники очень быстро бы написали. Поэтому он не желал рисковать и ждал. Как там говорили древние, удача придет терпеливому. И вот этот момент наступил. Заказ секвестера Брага развязывал ему руки и давал возможность спокойно и без лишних эмоций заниматься разработками двигателей нужного масштаба. Он отлично понимал, что двигатели, разработанные для той же мобильной базы, сюда не подойдут. Дело в том, что те двигатели были разработаны именно для мобильной базы с учетом ее площади. В данном случае корпус Титана абсолютно не подходил для этой задачи. Пожилой Саарнаму задумчиво потер виски. Из-за происшествия со своей дочерью он просто не мог ни на чем сосредоточиться. Кто-то скажет, что он с ней жестоко поступал. Да, но без этого он не смог бы приучить ее к порядку. Девочка знала, на что она идет, когда рождалась в его семье. Как бы глупо это ни звучало. И сейчас неизвестность того, где она и что с ней происходит, просто выводила его из себя. Если бы похитители хотя бы потребовали выкуп, он бы тогда знал, что она находится где-то у его врагов, а не у ее друзей. Хотя он всю жизнь старался изолировать ее от общества, не давая ей подобной возможности. Он имел в виду процесс заведения друзей. Но, возможно, ей это удалось, несмотря на все его потуги. Скривившись, он глубоко вздохнул и снова посмотрел на планшет с исходниками данных, полученными от секвестора. Тщательно все перепроверил. И сверив с данными, которые предоставил технический отдел корпорации, Шарак Тамур убедился в том, что работы идут в нужном направлении. Он позволил себе немножко расслабиться и протянул руку, взяв стоявший на столике по соседству наполненный уже до краев секретарем бокал с вином. Он также, не прерывая своей задумчивости, принялся его пить. Но это продолжалось только до того, как он выпил максимум одну треть бокала. Его глаза внезапно покраснели. Горло перехватило, словно стальным обручем. К конечности свело судорога. Глава корпорации Ермин отбросил недопитый бокал с вином на шикарный ковер, устилавший пол кабинета, и попытался встать. Его тело не слушалось. Перед глазами мерцали кровавые круги. Он попытался вызвать помощь, но по какой-то странной случайности нейросеть не работала. Шарак Тамор попытался сделать несколько шагов в сторону двери, но на первом же шаге его ноги подкосились, и он рухнул на ковер кабинета. Его толщина и мягкость сыграли злую шутку с хозяином, не дав ни единому звуку проникнуть за двери кабинета к секретарю. Уже теряя сознание, пожилой Сарнамо увидел, как возле его головы практически беззвучно появились ноги молодой женщины. Попытавшись скосить на нее залитый кровью глаз, Шарак Тамур увидел, что над ним стоит его собственная дочь, Лариса Тамур, которую он безуспешно искал в течение последних трех месяцев. — Ну вот мы и встретились, папа! Девушка кровожадно ухмыльнулась и наклонилась над умирающим отцом. — Помнишь, как ты надо мной издевался, заставляя тысячу раз умирать? — Нет. — А я помню. — Я все помню, папа. Как ты меня унижал. — Резал буквально, в на куски. — Теперь пришла моя очередь. — Но я не буду такой, как ты. Я не дам тебе ни единого шанса спастись. Это были последние слова, которые услышал бессменный глава корпорации Ермин. Его залитые кровью глаза начали медленно стекленеть. Он умер. Убедившись, что отец умер, девушка спокойно продефилировала по кабинету и села на его кресло. И откинувшись на его спинку, она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Сейчас молекулы этого страшного яда, который она все же сумела подлить в бокал своего отца, уничтожали любую возможность спасения в его организме. она отлично знала технологии содружества и понимала, что даже убив его, она не застрахована от того, что его воскресят. Ей нужно было всего лишь пару часов подождать, после чего ни о каком спасении жизни у отца и речи не будет. После этого она сможет спокойно вызвать службу безопасности корпорации, а также службу безопасности республики, так как ее отец занимал кресло в Совете Десяти. когда она пройдет все эти необходимые и очень неприятные процедуры по оформлению наследства и принятию должности, то, наконец-то, сможет полностью развернуться. Пока ей нужно всего лишь подождать. Всего пару часов. После оформления наследства она сможет спокойно, не оглядываясь ни на кого, заниматься любыми махинациями по захвату чужих корпораций, как она собиралась проделать, с этими странными мастерами, которые наводнили последнее время рынок подделками из костей и дерева. Не думайте, она не забыла про них. Только вот теперь, в отличие от того, что было раньше, она сможет действовать, не оглядываясь ни на кого. Внезапно девушка довольно громко хихикнула, в ей почудилось что-то весёлое или смешное. Дело в том, что после всего произошедшего с ней... Лариса стала вести себя немного неадекватно. Теперь никто ни в чем не сможет упрекнуть, так как она станет руководителем корпорации «Ирмин». Прошло целых четыре часа, прежде чем девушка вспомнила, для чего она находится в этом кабинете. Вызванный ею секретарь, зайдя в кабинет и заметив лежащее тело главы корпорации, в первое мгновение опешил. Но потом, видимо, уяснив ситуацию, радостно поприветствовал нового главу корпорации. Лариса сразу взяла на заметку этого догадливого и очень шустрого молодого Саарнаму. Ей действительно мог понадобиться такой помощник. Спустя двое суток, закончив все необходимые процедуры, девушка в конце концов смогла вступить в права наследования. И пока все директора корпорации упражнялись в подхолинстве или заблюдстве, поздравляя новое руководство корпорации, она старательно брала на заметку всех тех, кто не скрывал своего отношения к произошедшему. Были и такие, которые, поняв, в чем было дело, шептались у нее за спиной о том, что она убийца. Она не собиралась идти у них на поводу и играть какую-то либеральность или устраивать демократию. «Это ее корпорация и только ее!» как и все имущество. Больше никто не смеет в ее сторону руку свою протягивать. Но едва она прибыла в кабинет главы корпорации на следующий день, то чуть не взвыла. Как оказалось, работа главы корпорации не такая уж и простая, как она рассчитывала. Ей было необходимо контролировать полностью весь процесс работы в корпорации, даже если они происходили по нескольким направлениям одновременно. Кроме того, как оказалось, не так уж и много свободных денег было в кассе корпорации. Она рассчитывала, что там минимум несколько десятков миллиардов кредитов, которыми она сможет пользоваться. На самом деле корпорация обладала свободным ресурсом в виде 500 миллионов кредитов, не более того. Девушка знала, что ее корпорация считается одной из самых доходных в Содружестве. Но сейчас она понимала, что все это было лишь видимость. Ей было необходимо поправлять дела корпорации, которые пошатнулись с известием о смерти его отца. Лариса, недолго раздумывая, погрузилась с головой в этот мир графиков и цифр. «Куда же ты их дел?» — продолжала она повторять одну и ту же фразу, как заведенная. «Куда? Куда можно было деть все деньги?» На окраине мегаполиса, как всегда, были расположены трущобы. Эти каменные джунгли, в которых непосвященного ждала стопроцентная смерть, а то еще что-нибудь похуже, как всегда жили своей жизнью. Только в одном месте, где почему-то было очень тихо, можно было бы определить, что там что-то произошло. Молодой санитар семейного госпиталя корпорации «Ирмин», молчаливый и всегда хмурый сарнамуп «Нарраук», по какой-то странной причуде, уже третий сутки не выходил из своего дома. Когда его клиенты, местные бандиты, все же решили вскрыть его квартиру, то обнаружили самого хозяина квартиры мертвым. Он лежал в середине комнаты, удивленно возрившись мертвыми глазами в потолок. По этому выражению его глаз было понятно, что он абсолютно не ожидал нападения от того, кто его убил. Страшнее был сам способ убийства. Дело было в том, что ему вырвали горло. Эксперт-медик, обследуя его труп, сделал вывод, что рана была нанесена зубами сарнаму. Произошедшее в этих трущобах так и осталось очередным висиком в сводках местной службы безопасности. Орден воссоединения Секвестр Брак, начальник СБ Орденного Соединения, еле заметно поморщился. Произошедшее с главой корпорации Ермин не выходила у него из головы. Узнав всю подоплеку событий из отчетов их службы безопасности, секвестр отлично мог понять тягу его дочери вместе с собственным отцом. Шарак Тамур, ее отец, не отличался большой терпимостью в отношении нарушителей его собственных приказов. Он вообще был в данном вопросе очень нетерпим. Тяжело вздохнув, секвестр отложил планшет с материалами по этому делу. Одного он не мог понять. Как эта девушка, разыскиваемая служба безопасности корпорации, так спокойно смогла пройти до самого кабинета главы корпорации? Более того, она даже смогла войти в кабинет и отравить ему напиток. Радовало одно — Лариса ничего от него не скрывала и рассказала ему все, как было. Зачем скрывать? Если по законам республики, она теперь должна будет сидеть рядом с ним в Совете Девяти. Но сидеть она там будет только после того, как он подтвердит ее право на это. Его немножко настораживало, с какой жестокостью и расчетливостью она все это проделала. Но теперь уже было поздно что-либо исправлять. Шарак Тамор воспитал достойного наследника для себя. Девушка отличалась той же нетерпимостью и неумением адекватно поступать в решении подобных вопросов, как и ее отец. Секвестр, задумавшись, медленно почесывал свой подбородок. И все же что-то в этом деле его напрягало. То ли поведение девушки, то ли ее реакция на стандартные вопросы службы безопасности, которые задаются в подобной ситуации. а неадекватного разума в правительстве республики лучше не пускать. Но сейчас пожилой сотрудник службы безопасности Ордена Воссоединения оказался перед жесточайшей дилеммой. Он не мог пропустить эту девушку в Совет 9, так как у него были сильные сомнения по поводу ее психического состояния. Но ему были нужны поставки от корпорации и разработка новых двигателей, которые он заказал ее отцу. Поэтому сейчас он должен был что-то решить. Но вот как это сделать, один из самых могущественных разумных в республике Хагдан просто не знал. Возле него тихой тенью возник бесменный секретарь Торулин, который ловко заменил пустой бокал с Дахаром на полный. Брак задумчиво проводил его беззвучное передвижение своим взглядом. Этот разумный был незаменим. Без него... Его способности логически мыслить секвестр не успевал бы и половины того, что делал. Также беззвучно Турулин вернулся и положил перед своим начальником очередной планшет с информацией. Секвестр незаметительно взял его и принялся изучать, так как понимал, что секретарь не позволил бы себе подобного, если бы это не было срочно. Прочитав изложенную в планшете информацию, секвестр брак грязно выругался. Это было сообщение от одного из нескольких кораблей-разведчиков, отправленных в близлежащих к зоне арх архив-сектора. В нем сообщалось про то, что его крейсер-разведчик наткнулся на довольно многочисленную группу астероидов-ульев. «Только этого нам не хватало!» Не сумев сдержать эмоции злости и ярости, секвестр с силой ударил по столешнице стола. «Теперь думай, в какую сторону они попрут, Игра с ними в догонялки». Ему пока пришлось отложить свои размышления по поводу наследницы корпорации «Ирмин», так как новая информация про архов требовала его личного вмешательства. Зуры. Итак, выходит, что результатом проведенной операции стал полный разгром наших молодых семей, которые были легализованы в Содружестве. Странное существо, похожее на летучую мышь Переросток, говорило скрипящим голосом. Мы потратили огромные ресурсы и средства для того, чтобы создать этот самый клан теней. А что мы получили в результате? Ничего. Мы все потеряли. Наши дети, посланные в этот клан, уничтожены. Наши дети, посланные в Содружество для того, чтобы занять значимые посты в различных государствах и таким образом подготовить почву для нашей интеграции в Содружество, тоже уничтожены, причем до последней особи. «Установлено, что на представителей нашего народа объявлена охота, как тысячи лет назад. И кого нам за это благодарить?» Перед ним сидело полтора десятка точно таких же существ, которые чутко внимали каждому его слову. Даже по его внешнему виду можно было сказать, что это очень старое существо. На самом деле председателю Совета Зуров было уже несколько тысяч лет. Он еще помнил, как его раса властвовала над огромными территориями. Над десятками видов разумных существ. А теперь что? Они превратились в обычных паразитов и их уничтожают. И главное то, что они до сих пор не знали того, каким способом сотрудники служб безопасности Содружества нашли способ вычислять и обнаруживать Зуров. Морфы, по своей сути, эти существа могли спокойно скопировать даже ДНК-образца. А сейчас что им делать? Сотрудники Службы Безопасности, сначала Федерации Нивей, потом Республики Хагдан и Конфедерации Делус, придумали какие-то устройства, которые позволяли точно определять Зуров даже под маскировкой. Если бы они хотя бы знали, каким образом действует это устройство... то могли бы попытаться разработать способ для защиты от него. Но им даже не давали взглянуть, как может выглядеть даже один датчик этого устройства, потому что проверка проходила в темном коридоре. — А может быть, все-таки не все так плохо? — подняв свою верхнюю конечность, привлек внимание докладчика один из слушателей. — Вы уверены в том, что все уничтожены? — Те, кто не уничтожен, — яростно прохрипел ему в ответ председатель Совета, — Теперь находятся в лабораториях, в клетках, как подопытные харши. Хочешь пойти и у них поспрашивать?» Спросивший тут же постарался как-то спрятаться за спиной остальных. Гнев старого председателя народа Зуров они отлично знали. И чем это может все закончиться, тоже знали. Председатель раздраженно махнул своей лапой на того, который задал каверзный вопрос и отвернулся. Ему сейчас было не до наказания своих подчиненных. Ему важно было спасти весь свой род. Тысячи лет назад, когда они только попали в эту галактику, на них была объявлена такая же охота. Зуры оказались бессильны против вооружения местных, так как надеялись, что просто займут их место в жизни, прежде чем захватят нужный для себя ареал обитания. Но все было гораздо хуже. Местные категорически не воспринимали того, что у них уже появились хозяева, которые решали жить им или умереть. Не ожидавшие подобной подлости зуры оказались беззащитны перед нападением. Пытаясь спастись, они бросались в самые немыслимые авантюры. Даже пытались пробить червоточину в зону своего старого ареала обитания. Но что-то пошло не так. Местное население каким-то неведомым способом сумело заблокировать работу подобных устройств. Тогда последний великий приказал своему кораблю сделать прыжок гиперпространства по первому попавшемуся направлению. Прыжок должен был быть самой максимальной длины, на какую мог прыгнуть его корабль. Но не достигнув еще и половины расстояния пути... Последний Великий приказал нарушить плотность пузыря гиперпространства вокруг корабля, таким образом выйдя в обычное пространство. Выследить такое передвижение корабля было очень сложно. Самое главное заключалось в том, что корабль таким образом вышел не возле какой-либо планетной системы, а в открытом космическом пространстве. Только вот это могло показаться обычным разумным глупостью, так как теперь нужно было лететь своим собственным уходом сотни лет. Но на это и был расчет. Последний Великий рассчитывал на то, что за прошедшие пару сотен лет про них забудут, и тогда они смогут снова начать свою экспансию в этой галактике. Но в этот раз они будут готовы. Когда через 350 лет корабль прибыл в ближайшую систему, про них действительно уже подзабыли. И тогда «зоры» начали постепенно увеличивать свою численность для того, чтобы начать торжение. Все шло согласно плану «Последнего Великого» до недавнего времени. Теперь с «зуром» в свете происходящих событий необходимо снова затаиться и ждать, пока про них забудут. Только вот беда. Их численность настолько увеличилась в последнее время, что председатель Совета, он же «Последний Великий», Сильно сомневался, что ему удастся скрыть свое местонахождение.